Глава семнадцатая. Москва. Перед самой Москвой бортко активизировался, подремав пару часов, и выглядел вполне свежо. Он стал мне рассказывать, как проехать к его дому. Начал с трех вокзалов, потом станция метро «Красносельская». «Это дом Утесова, что ли?» — осенило меня. «Ну да», — удивленно взглянул на меня, хотел что-то спросить, но передумал. Хотя я догадывался, что именно. Небось, откуда у недавнего провинциала такие познания по Москве? Вопрос специфический, потому и не задал. Прозвучало бы как «Почему деревня, ты вдруг такой культурный?» «А что там за антиквары?» — решил я сменить тему. «Серьезные люди. Мы с Регалевым ездили к одному, Шестинскому. Мещеряков сказал, у него старинные монеты есть золотые, которые намного дороже наших царских червонцев». — Очень удобно. Монетки небольшие. Это тебе не в трехлитровых банках деньги держать. — Как мы стали рассуждать? Уже не в трехлитровых банках деньги охота держать. — мысленно улыбнулся я. Ну и, конечно, случай с украденными из подвала деньгами Ганина тоже подвиг к размышлениям. — И что за монета у него есть? — полюбопытствовал я. — Ну, что он сам лично видел. Говорит, это золотые царские рубли, начиная с восемнадцатого века. — У него и иностранный каталог есть с ценами. Можно проверить, что сколько стоит. — Интересно будет посмотреть, — загорелся я. Когда мы приехали, он дал мне телефон этого Шестинского и еще двух антикваров. Я также попросил у него сразу телефон прораба, с которым нам с Мещеряковым предстоит ехать в городню. Попрощавшись с Бортко, поспешил домой. Ехать было совсем недалеко, четыре станции, хоть и с двумя пересадками. Жены еще не было, дети спали. Ирина Леонидовна сообщила, что были сегодня звонки. Один звонок от Сергея Белого, но вряд ли они с Малиной уже дома. Рабочий день еще не закончился, так что после тренировки к ним зайду. Еще один звонок был от Воздвиженского, скамволки. Главному инженеру подопечного предприятия не стоит звонить из дома. Пришлось спуститься к телефону автомату. Возбужденный до крайности Воздвиженский сообщил, что американские наладчики приезжают 10 апреля. «Так, Глеб Николаевич, кто будет заниматься их размещением?» «Ну, нам только сказали, в какой гостинице они будут размещаться», — ответил Воздвиженский. «Это же иностранцы. Там каждый шаг будет под контролем». «Ну, это понятно. С нами уже беседу проводили, велели подобрать работников морально устойчивых для работы с ними». «Комсомольцев надо привлечь», — задумчиво проговорил я. «Ну, мы решили к ним приставить Сашу Озерова. Это комсорг-цех окрашению. И помощника секретаря комитета ВЛКСМ Лесю Гапонову. Она в тексильном цеху работает». «Правильное решение», — одобрил я. «А хватит им столько помощников?» «Сказали, хватит». «Ну и отлично». «Значит, все у нас идет по графику, Глеб Николаевич?» «Так точно» ответил довольный до да невозможности главный инженер мы попрощались а я подумал как же все поменялось с тех пор как мы первый раз с комсомольским прожектором попали на это богом забытое предприятие годы не прошло а они уже иностранцев у себя принимают до тренировки оставалось еще время решил поработать над записками для межуева а через час поехал на зил с небольшим запасом по времени хотел заглянуть в комитет комсомола узнать «Что там с моим сценарием монтажа? Пришелся ли ко двору?» Варданян встретил меня очень дружелюбно. «Привет, привет, писатель!» — воскликнул он, увидев меня на пороге своего кабинета и привстал, протягивая мне руку через стол. «Как дела?» — осторожно спросил я, пожав его протянутую руку. «Отлично! Молодец! То, что надо!» «Директор лично завизировал сценарий монтажа. Я уже передал его белому». «Так что работа кипит, товарищ автор!» «Да ладно вам!» — улыбнулся я. «Знаете, как я волнуюсь, что из этого всего выйдет по факту?» «Не боись, нормально все будет. Отличный сценарий, народ у нас творческий. Приходи двадцатого к двум часам и сам все увидишь». «Двадцатого в два», — повторил я и достал ежедневник, пока не забыл. «Мы попрощались, и я пошел на тренировку». На парных упражнениях рассказал Сатчану, как мы съездили с Бортков-Серпухов. Он аж упражнения делать перестал, так его потрясла эта история с пьющей главбухом и защищающим ее директором. «У меня нормальных слов нет, одни матерные!» — возмутился он. «Как это так? Это что ж, самому все и всех надо теперь проверять?» «Так мы с тобой об этом вроде уже и говорили, напряг память я» не просто проверять а еще и дополнительные глаза и уши желательно на объекте иметь и как это сделать долгим и упорным трудом усмехнулся я медленно и верно люди должны сначала тебе поверить что все что они тебе скажут не обернется против них никоим образом а, -а, -а с несчастным видом сказал счан как это все мелочно из таких мелочей любое управление людьми складывается ответил я Ты должен, как орел, парящий в воздухе над равниной, знать, что у тебя происходит на любом ее конце и всегда помнить, что люди живые и у них есть жизнь за пределами рабочего места, у них есть семьи, у них есть хобби. И если кто-то устроился к тебе в котельную сутки через трое кочегаром, это еще не значит, что он ни на что больше и не способен. Возможно, лет через 10-15 ты сделаешь из своей котельной музей его имени. «Нафига?» — рассмеялся он, явно не поверив мне. «Ну, потому что у него может быть еще какой-то род занятий, помимо работы в котельной по трудовой книжке. И эта деятельность в свободное от котельной время со временем принесет ему признание и известность». «Разве так бывает?» «В жизни все бывает», — усмехнулся я, вспомнив Виктора Цоя. «А ведь в его случае так оно все и было». Он задумался, видимо, пытаясь представить себе кочегара, знакомством с которым будет гордиться. К дому подходил в десятом часу. К Белому зашел на пять минут. Оказалось, он просто хотел мне показать подпись директора на монтаже. Прям-таки светился от счастья, что на самом верху все одобрено. Вернулся домой. Дети уже спали. Сегодня так и не видел их проснувшимися. Заглянул к ним. Они такие хорошенькие, когда спят. Жена усадила меня ужинать и напомнила, что ей ехать в командировку 12 апреля. «Нам еще надо отвезти детей с Арины Леонидовны в деревню до моего отъезда». Озабоченно посмотрела она на меня. «Сегодня только пятница. Когда у тебя поезд?» «Вечером в восемь с чем-то». «Ну, давай отвезем в среду вечером или в четверг утром», — предложил я. «Тебе же дадут в четверг в командировку собраться». «Думаю, да», — кивнула жена. «Ты все выясни, а я под тебя подстроюсь», — предложил я. В субботу с самого утра съездили с Ахмадом на рынок на моей машине, а к двенадцати они с мамой отпустили нас с женой в гости к Альхажжам. Фердаус представил нас с женой очень колоритной паре. Худой парень в челме с тонкими черными усиками представился как Саид Зафари. Позже у него была цвета сильного загара, Смешливые темные глаза и полные губы делали его лицо приятным, несмотря на всю экзотичность. С ним была наша советская девушка Виктория. Красивая брюнетка с длинными волосами, закрученными в прическу. По сравнению с худым Саидом она была в теле. Но, несмотря на все различия, пара выглядела очень мило. Они были даже чем-то похожи. Смешливыми глазами и полными губами, что ли? — Твердаус рассказал, что ребята учатся на четвертом курсе в Лумумбе. Саид и сам очень неплохо говорил по-русски. Четыре года практики сделали свое дело. Диана увлекла Галию и Викторию на кухню. Она затеяла испечь пирог, но не успела его украсить к приходу гостей. У девчонок на кухне получилась своя группа по интересам. У нас с парнями своя. Саид рассказал, что пока он учился, на родине произошел дворцовый переворот и новый султан оказался очень прогрессивных взглядов. «Есть возможность чем-то заняться по возвращении на родину после учебы», объяснил Саид. «Деньги у отца есть. Вопрос, во что лучше вложиться?» «Во что вложиться?» Задумчиво проговорил я и стал вспоминать, как, путешествие по странам Персидского залива, был пару дней в Амане. Нам рассказывали про местного султана, не помню, как его звали, который как раз в семидесятых пришел к власти, подвинув своего отца. Он приехал из Европы, где учился и служил в армии некоторое время, и, вернувшись, пришел в ужас от состояния дел на родине. На всю страну одна больница и практически феодальное общество. Он объединил страну, построил школы и больницы, в султанате появилось радиотелевидение. Короче, султан пришел к власти действительно прогрессивный. Страна при нем начнет расцветать. Конечно, прежде всего на нефти, но там этот бизнес полностью под монархией. Значит, Саиду вполне можно строить бизнес на родине, но нефтяными скважинами султан с ним явно не поделится. Значит, надо что-то еще ему предложить. Помнится в Аня, поразило, что они очень любят разные парфюмированные ароматы. Пахнут сами. Пахнет пространство внутри магазинов и вокруг них. Пахнет все и кругом парфюмерные магазины, и такие же лавочки. Но сейчас новый султан только пришел к власти. Это все еще только будет. Почему бы эту нишу не забить семье Зафари? Станут основоположниками всего этого парфюмерного процветания. Хорошее направление в ваших условиях — это производство и торговля парфюмерией, предложил я. Духи, туалетная вода, ароматизаторы для помещений — и все вот в таком же духе. Начнете с малого и постепенно сами найдете направление для развития бизнеса. Можно выпускать ароматические аэрозоли, освежители для помещений, для туалетов. Производство парфюмерных отдушек можно развивать как отдельное направление для производств, допустим, моющих средств, гигиенических и прочей ерунды. «Можно листок», — спохватился Саид и достал из кармана ручку. Фердаус рассмеялся и выдрал ему двойной листок из тонкой тетради в клеточку. «Хорошо, когда две студентки в доме», — улыбаясь, заметил он. «А где, кстати, Аиша?» — поинтересовался я. «Марат ее увез гулять до самого утра», — ответил зять. Надиктовал Саиду еще раз все, о чем уже говорил. Обсудили, с чего начать. «Можно для начала сеть торговых точек раскрутить с ароматами. Допустим, из Турции», — прикидывал я. Население еще не разбогатело настолько, чтобы покупать что-то дорогое. Хотя, посмотрите сами, может, будет какой-то спрос и на оригинальный парфюм из Европы, а постепенно перейдете к налаживанию производства. С фабриками, я так понимаю, у вас не густо. Возможно, придется завозить зарубежных инженеров, а то и зарубежных рабочих. — Спасибо, — возбужденно потирая руки, — ответил Саид. «Сегодня же отцу позвоню. И да, и с инженерами, и с рабочими у нас очень сложно. Одни крестьяне да торговцы, не считая кочевников, но с ними вообще все непросто. Инженеров берите из Европы, а рабочих можете из Китая привезти. Очень старательные работники». «Китайцы-атеисты. Султан, конечно, прогрессивный, но не настолько, чтобы привозить атеистов в страну. Ну тогда индусов или пакистанцев, там много мусульман» хотя работники будут уже не те». Тут зашла Виктория и позвала нас на дегустацию торта. Саид тут же поднялся и направился за ней на кухню. «Как же хорошо, что ты придумал, чем ему заняться после учебы», прошептал Фердаус, когда мы остались одни. «Вроде он и друг мой, но мне так не хочется давать ему лицензию на чемоданы. Это же правда, что он сказал, что у них там квалифицированной рабочей силы практически нет» которая могла бы на фабрике работать. И кого он еще и когда завезет, чтобы смогли работать нормально. Сам понимаешь, какое качество продукции можно ожидать. Нам ни к чему, если наши чемоданы потом в руках у людей начнут разваливаться. Ну, это пока со временем все будет. Но ты предупреждаешь в следующий раз, что тебе надо избавиться от просьбы дать кому-то лицензию на чемоданное производство. И я тогда активнее буду придумывать варианты. Улыбнулся я. Мы с удовольствием попробовали Дианкин торт. Получилось великолепно. Сестра неплохо набила руку. Но Саид с Викторией вскоре засобирались. Саиду резко приспичило на родину позвонить. Похоже, не терпелось с отцом обсудить перспективы развития нового бизнеса. Вспомнил вдруг, что там на какого-то мелкого ребенка в группе у Дианы собирали. Положил на стол десятку и сказал, что мне Костян про этого ребенка рассказал. И говорю Диане. Передай, мол, матери этого ребенка. Она вдруг засмущалась и деньги мне возвращает, говоря, что Костян что-то там неправильно понял. Ну ладно, ей виднее, конечно. Мы с Галией обменялись недоуменными взглядами и тоже решили домой ехать. Нельзя злоупотреблять помощью Алероевых. эльхаджи пошли нас провожать. — Как у тебя со временем? — спросил Фердаус, когда мы спускались по лестнице. — Будет возможность продолжить с нами занятия. «Да, Паш», — поддержал его Диана, — «так иногда знаний не хватает, так жалею, что не слушала твои лекции, когда ты для Фердауса, Аиши и Марата их читал». «Серьезно?» — удивленно посмотрел я на сестру. «Это что-то новенькое». «Да, я тоже буду слушать», — уверенно заявила Диана. «Может, Саид, ты тоже хочешь к нам присоединиться?» — спросил друга Фердаус, когда мы вышли на улицу. «Мне совсем не понравилось, что он предлагает это, не спросив сначала меня». Я и так рискую, занимаясь обучением АЗАМ рыночной экономики в СССР. Но пока что это все родственники и свойственники. Еще не так подозрительно. А если еще и какой-то Саид появится из Султаната? Оно мне надо. Тем более я понятия не имею, не будет ли он трепаться об этом на каждом углу. О, нет, спасибо. К счастью, замахал он на нас руками. Мне в университете хватает лекций». Саид с Викторией попрощались с нами и пошли в сторону метро, а мы еще обсудили с эльхажжами, где и когда нам собираться на занятия. Предложил им опять собираться в клубе любителей старины при заводе «Полет». В принципе, это всех устроило. А вообще надо приличную баню строить у бабушек Хоростова, думал я по дороге домой. И при ней комнату отдыха. А что, деньги есть. И никто не придерется, если родственники на даче в бане будут собираться. А чем мы там после того, как попаримся, будем заниматься, никто и не узнает. Да и какие подозрения вообще могут быть? Это же баня. Подумают, что мы там пиво пьем да рыбкой закусываем. Припарковав машину во дворе, отправил Галию домой, а сам направился к телефону автомату, чтобы позвонить антиквару Шестинскому, что Мещеряков рекомендовал. Баню-баню, а деньги все равно куда-то надо вкладывать, их слишком много. Надо начинать инвестировать». И в тайниках стало что генерал Балдин подогнал еще полно места. Хорошо, конечно, чемоданное производство идет у Торека, но я не готов держать все активы в одной корзине. Вот мало ли, тарек завтра помрет, и начнут сыновья делить его наследство. Жадность заграет, каждому больше захочется. Останется ли хоть что-то от моей доли? И я не параноик, я просто много всякого видел при рынке, чтобы не иметь иллюзий. А если еще учесть, что Диана девушка горячая, любовь к Фердаусу у нее может пройти, а дальше все вплоть до развода с понятными взаимными обидами, то мои шансы хоть что-то получить при этом варианте еще больше снизятся. Так что, чтобы не вступать в лихие девяностые только с надеждой, что за заграница нам поможет, надо и здесь крутиться, как в последний раз. В воскресенье к одиннадцати утра поехал к антиквару. Квартира у него была в Хрущевке, и никаких особо старых вещей я в ней не увидел. Сам хозяин, Шестинский Марк Семёнович оказался достаточно своеобразным мужиком лет сорока пяти. Прикидывался улыбающимся простачком, дружбаном и рубахой парнем. А сам весь собран, напряжен, готов в любой момент сорваться с места. Правда, что будет дальше, я не смог просчитать. Глядя на его совершенно холодные глаза, можно было ожидать чего угодно. От того, что он вдруг сгинет в потайной двери с деньгами, до того, что выставит меня вон. Ну, работа у него такая специфическая. Не любят у нас органы, правопорядка, нумизматов. Филателлистов он практически не трогает, а нумизматов сильно прижимают. Скорее всего, из-за того, что речь иногда идет о драгметаллах а не только о клочках штампованной и раскрашенной бумаги. Хотя, учитывая, сколько стоят некоторые особо редкие марки, они филателлистов попросту недооценивают. С небольшой, но продуманной коллекцией марок денег хватит и на кооперативную квартиру, и на машину, и на золото с серебром. Жаль, что я не силен во всем этом. И со мной антиквар-нумизмат был даже слишком насторожен, несмотря на то, что я сказал, что от Мещерякова и специально рассказал, что старшие товарищи рекомендовали обратить внимание на его коллекцию старинных монет восемнадцатого века, чтобы он понял, что я не подставной. Но он долго ходил вокруг да около. «Дайте хоть каталог импортный с монетами посмотреть», — не выдержал, в конце концов, я. Тут он рассмеялся, усмехнулся с интересом, глядя на меня, и достал толстый прошлогодний каталог «World Coins». «И куда смотреть?» — спросил я, заметив несколько закладок. «Вот», — открыл он одну из них, — «золотые два рубля 1727 года». Минимальная стоимость монеты, согласно каталогу, была от 450 долларов и выше, видимо, в зависимости от состояния. «Нехило так?» — подумал я. «Но это XVIII век. И какая тут ваша цена?» — спросил я. «Минимальная» ответил он. «Мы же не в Европе, и качество не самое лучшее». «Хорошо, 450. И по какому курсу?» спросил я. «Ну сколько вы дадите?» «Я, знаете ли, с валютой дела никогда не имел». «Ну как отвечать?» «Доллары на руках, статья уголовная однозначно. Более того, достань я сейчас вдруг доллара, и сделка точно сорвется». Он сам испугается. Он усмехнулся, глядя на меня, и, помолчав, сказал... «Полтора рубля курс. Вас устроит? Полтора рубля за доллар на черном рынке? По-моему, это не так и много. Помнится, за чеки предлагают сейчас и два рубля». «Устроит?» — немного помедлив, ответил я. Он вышел из комнаты и вскоре вернулся, затем подошел к столу и молча положил на него монету. Золотая монета, небольшая сантиметра, два в диаметре, слегка пошарпанная, профиль императора с одной стороны и что-то непонятное с другой. «И эта фитюлька стоит шестьсот семьдесят пять рублей?» — удивленно констатировал я. «Эта фитюлька стоит гораздо больше», — возразил мне Шестинский. «Она еще в неплохом состоянии. Такие монеты до шестисот долларов в цене доходят». «Да я что? Я ничего!» — улыбнулся ему и полез за деньгами. Вернувшись домой, закрылся у себя в кабинете и разглядывал монету некоторое время, прежде чем спрятать в тайнике. Любая антикварная вещь имеет ценность только если есть подтверждение ее подлинности. Так может мне сразу и показать специалисту свое приобретение? Черный рынок есть черный рынок, мало ли что. Чтобы потом не было мучительно больно за бездарно потраченные деньги. Решил обратиться к Ивану Алдонину уж у них то в институте наверняка есть специалисты которые в старых монетах разбираются вань можно тебя дело есть поманил я его к себе в квартиру когда он открыл дверь мы прошли ко мне в кабинет можешь порекомендовать мне ученого нумизмата такого чтобы лишних вопросов не задавал и не болтал потом что у кого видел показывать ивану свою покупку не стал хотя уверен он и сам хоть немного доразбирается просто зачем ему знать что это я для себя ищу специалиста. — Можно поговорить. Специалисты есть, и нормального человека среди них отыскать смогу. Задумчиво ответил он. — Тебе когда надо. Ну, как только, так сразу. — Понял, — усмехнулся он. — Поговорю. Проводил его, поблагодарив заранее.